Второе ⁇ миссионерское путешествие. Во время подготовки к путешествию Варнава высказал пожелание взять с собой также своего двоюродного брата Иоанна Марка. Но Павел, будучи человеком принципиальным, полагал не брать отставшего от них в памфилии и не шедшего с ним на дело, на которое они были посланы. Возможно, что молодой еще тогда Марк испугался трудностей, ожидавших их впереди, и потому вернулся домой в Иерусалим. Мы знаем, что отношение Павла к Марку впоследствии изменилось, и он снова стал полезным и верным сотрудником. Традиционно считается, что он написал Евангелие от Марка, и что он работал ближайшим помощником и переводчиком Петра в Александрии, и что он принял мученическую смерть. Далее мы читаем, что между Павлом и Варнавой произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, в свои родные места. Так начинается второе миссионерское путешествие. Павел избрал себе в спутники силу и отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Поскольку путешествие морем на Кипр тогда было уже возможно, и проход в Киликию был свободен от снега, делая возможным путешествие по суше, второе миссионерское путешествие Павла, очевидно, началось где-то в феврале 50-го года и закончилось, возможно, весной 53-го. Маршрут второго миссионерского путешествия и основные события, произошедшие за это время, лучше всего рассматривать на специально созданной диаграмме, попутно прочитывая соответствующие фрагменты из Деяний и изучая карту. В принципе, путешествие было разделено на три части. Работа на территории, которую в наши дни занимает Турция, начиная с Антиохии. Далее греческая фаза путешествия и, наконец, возвращение домой. Итак, Тарс. Павел путешествует через Сирию и Киликию, утверждая церкви. Об этом говорится в 15 главе, книге «Деяния апостолов» в 41 стихе. Затем Дервия и Листра. Здесь к компании присоединяется Тимофей. Затем решения Иерусалимского собора доводятся до церквей. Об этом говорится в 16 главе с 1 по 5 стих. Затем Икония и Антиохия в Фригии и Галатии. Здесь Святой Дух препятствует их походу в Ефинию и распространению слова в Азии. Затем Троада. Пройдя в Труаду через миссию, Павел получает видение, в котором некий муж, македонянин, просит его прийти в Македонию. Далее начинаются фрагменты с местоимением «мы», из чего можно заключить, что к компании присоединяется Лукам. Об этом написано в 16 главе с 8 по 10 стих. Филиппы, проследовав морем через Самофракию и Неаполь, Павел прибывает в Филиппы. Обращение Лидии торговки Багряницую и крещение всех ее домашних. Об этом написано с 12 по 15 стих 16 главы. Изгнание духопрорицания и служанки. Затем Павла и Силу заключают в тюрьму и побивают палками. Затем следует землетрясение, освобождение и обращение темничного стража и его семьи. Затем Амфиополь, Аполлония и Фессалоника. Павел проводит три субботы в синагоге, говоря из Писаний, и огромное число греков приходит к вере. Иосона, в доме которого остановился Павел, привлекают к суду. Затем Верия, проповедь в синагоге. О верийских иудеях сказано, что они были благомысленнее фессалоникийских, и они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Фессалоникийские иудеи возбуждают народ, и Павел перепровождается в Афины. В Верии остаются только силой Тимофей. Затем Афины. Проповедь в Аэропаге и обращение члена суда Дионисия и Дамари. Затем Коринф. Павел остается в городе на 18 месяцев, уча Слову Божию. Об этом периоде его жизни упоминается, что он остановился у Акилы и Прескилы. Далее следует сообщение о том, что он говорил в синагоге, Затем к нему присоединяются Сила и Тимофей, затем крещение Тита, и Уста, Криспа и многих других. Об этом говорится в 18 главе с 7 по 8 стих. Затем видение Павла, в котором он получает ободрение и решает продолжить работу в Коринфе. Итак, Павел пробыл там 18 месяцев и, очевидно, написал свои первое и второе послания к фессалоникийцам проконсул Галион, брат философа Синеки, отказывается осуждать Павла. Затем следует путешествие из Кенхрей в Ефес. Павел говорит в синагоге и оставляет церковь на ответственность Акилы и Прискилы. Затем следует путешествие морем в Кесарию и поездка в Иерусалим, куда он приносит приветствие от церквей. Далее следует возвращение в Антиохию. Там Павел вынужден упрекнуть Петра в лицемерии. Среди прочих плодов второго миссионерского путешествия можно особо отметить обращение многих людей в процессе его так называемой «коринфской фазы». С этими людьми Павел впоследствии поддерживает переписку «Крисп», «Стефан», «Фортунат», «Ахаик», «Эраст», Гай, «Тертий», «Кварт», «Сосфен», «Хлоя» и «Фива». Спутник Павла во втором миссионерском путешествии «Сила» или «Силуан» очевидно, был личностью выдающейся и замечательной. О нем сказано, что он был начальствующим между братьями в Иерусалимской церкви, а также, что он обладал даром пророчества, которым он утверждал и наставлял братьев. Второе миссионерское путешествие предполагало работу в условиях постоянной смертельной опасности, поэтому Павел и Сила в самом начале были поручены благодати Божией. Тот, кто когда-то сталкивался с угрозами и смертельной опасностью ради Евангелия, может понять радость, которую испытывали Павел и Сила, когда в филиппийской тюрьме они, раздетые и побитые палками, молясь, воспевали Бога. В Коринфе Павел, понуждаем был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос, то есть он полностью посвятил себя проповеди слова. Тимофей же и Сила оказывали ему всяческую поддержку. Эти три имени также упоминаются в вступительной части посланий к фессалоникийцам, написанных из Коринфа, а также во втором послании к Коринфянам. После второго миссионерского путешествия Сила отделился от Павла и стал основать церкви в другой части Азии. Он также был верным соратником и секретарем Петра.